Дверь открылась. Вошел мужчина. Посмотрел на меня в этом неоновом свете. Я стояла в лифчике. Кости грудной клетки просвечивали из-под кожи. Мужчина в темной форме улыбнулся. «Вообще-то, это туалет для мальчиков». Я прижала к себе спереди свитер, чтобы прикрыться. Он вошел в кабинку. Я слышала, как он пописал, потом вышел. Я не пошевелилась, даже свитер не надела. Мужчина подошел к другой раковине. Высокого роста, чеканный шаг, мощные плечи. Одет в мундир с широким кожаным ремнем на талии. поднимает глаза, встречается в зеркале с моими. Мужчина как мужчина, зашел пописать. И теперь ему надо помыть руки, но откуда мне знать? Волки тоже мочатся и моют руки. Я боюсь мужчин в военной форме. Мне не хватает моего паренька, такого же худого, как я, с такими же отросшими и нечестными волосами и с такой же, как у меня, историей во взгляде. Мужчина смотрит на мое отражение в зеркале туалета. Чей это ребенок? Сейчас жизнь Джулиано вся сосредоточилась здесь, в этом туалете, куда он случайно зашел. Мгновением раньше он думал справить нужду на автостраде, торопился уехать после целого дня гуманитарных посылок, беженцев, которых надо было отправить по разным приемным центрам. Он раздавал горячую еду, сухие пайки детям, брал на руки самых маленьких, заполнял бюрократические бумаги, ставил печати, смотрит на новорожденного, лежащего в раковине, смотрит на женщину, прикрывающуюся тряпкой. На ее голубоватого оттенка лопатки падает яркий неоновый свет. А вдруг эта беженка, по какой-то причине не севшая в автобус, спряталась в туалете вместе с сыном? У нее взгляд дикой серны, остановившийся у края обрыва. Чей это ребенок? Сейчас он видит, что женщина плачет, даже не сходя с места, не моргая. Огромные слезы падают, словно жемчужины. В глубине души он хотел бы собрать эти слезы, как рассыпавшийся жемчуг разорванного ожерелья, и вернуть ей. Ему знаком взгляд беженцев, людей, которые ищут в его глазах подтверждение собственного существования, как будто это он решает, жить ли им дальше. Такие взгляды трудно выдержать. Мужчина смотрит на меня. У него широкое, плотное итальянское лицо. Лоб с залысинами. Чей это ребенок? И Джулиана еще не знает, что этот ребенок станет его сыном, что он поведет его в школу к педиатру, не знает, что будет жить для него. Долгое мгновение тихой растерянности в туалете, где столкнула нас судьба. Грязный младенец, комочек едва оформившейся плоти, забытой в раковине, все небо в маленькой яме. «Мой!» И я торопливо хватаю сверток. «Извините». Нагибаю голову. «Защищаюсь». Мужчина улыбается. У него красивые зубы. Они расплываются перед моими глазами. Взгляд мне туманит липкие застарелые слезы, сорвавшиеся неожиданно, как глыбы льда со скалы. «Так вы итальянка?» «Да, итальянка». Быстро выхожу из туалета, брожу по темному ангару, не знаю, куда идти. Мне нужно на вокзал, на поезд до Рима. Или искать гостиницу, звонить папе. Нужно поменять ребенку подгузник, он воняет, я тоже воняю. Он голодный. Черт побери, он же голодный, он же умрет у меня. Так, черт. Где война? Где мешки с землей? Где лед? Где Требович? Где прячутся снайперы? Жизнь в условиях мира мне не подвластна, вот в чем дело. Я не знаю, как поступить. Здесь заметят, что ребенок не мой. Здесь нет войны. Нет взорванных больниц, где я в безопасности. Здесь все по закону мирного времени. Я должна уходить, иначе меня остановят. Сделают тест ребенку и поймут, что он не мой что свидетельство о рождении фальшивое, купленное. Мне не удастся далеко уйти. Пройду несколько шагов в темноте. Сяду у стены, под открытым небом, там умру. И ребенок со мной, как собака, как мертвый щенок. Где мой парень с длинными волосами? Где мой любимый сирота? Где отец? Только он может меня спасти. У младенца его гены. Он служил нам пропуском, но он не приехал. Потерял паспорт в снегу, солгал. Я замерзаю, у меня спина голая. Пуховик упал, я его просто накинул на плечи, чтобы как можно быстрее выйти из туалета, отойти подальше от мужчины в форме, который следит за мной. Понял, здесь что-то не так. Никакая мать не оставит ребенка в раковине, только чтобы умыться над соседней чтобы смотреть на себя в зеркало и плакать. Сажусь на скамейку. Кладу ребенка рядом. Спокойно надеваю сначала свитер, потом куртку. Подходит молодой человек, лет двадцати или чуть больше, похож на Сандро, моего лицейского друга. Такие же мясистые и слишком красные губы, такие же круглые, как орехи глаза. Кто это? Чего он хочет? С какой стати Сандро вышел из-за парты, где он написал «Ура, сиськи! Ура, Чегевара", и теперь направляется ко мне. «Извините, сеньора, куда вы едете?» Чуть наклонился ко мне, стоит, смотрит. Это не Сандро. У него южный акцент и форма рядового карабинера. Не знаю. Молодой человек показывает на дверь. Там виднеется силуэт. Мужчина из туалета застыл на пороге. Капитан велел спросить, не нужно ли вас подвезти куда-нибудь? — В тюрьму? Парень смеется, показывая зубы. Слишком мелкие для такого крупного рта. Ему понравилась шутка. Я везу капитана в Рим, в Челю. Едем вместе в мощном черном автомобиле с надписью «Карабинеры» и красными полосками означающими принадлежность к вооруженным силам. По бокам. В салоне царит ни с чем не сравнимое спокойствие. Сиденья приятно пахнут новой кожей. Этот черный душистый лимузин подобрал меня и везет домой по аккуратно заасфальтированной дороге, без ям, без заграждений, гладкой, как атласная лента. И на минутку я кажусь себе сбитой косулей, которую добросердечный автомобилист везет в ветеринарную клинику. За рулем Лжесандро в берете. Капитан сидит рядом с ним, без фуражки, читает газету, включив подсветку салона. Прежде чем я села в машину, он сказал, вашему сыну нужно специальное кресло для новорожденных. Есть такие, как яйцо. Без кресла нельзя ехать. На моем лице появилась кривая глупая улыбка. «Вы правы», — ответила. Сделала паузу. И что теперь? Тогда он сказал. «Что с вами поделаешь? Садитесь». Внутри меня клокотал дикий безумный смех, горькое веселье, окрашенное черным юмором, как анекдоты сараевцев. Этот ребенок — точно доисторический краб, благополучно выбрался из войны, а, оказавшись на этих гладких, как масло, дорогах, уже нуждается в детском кресле в форме яйца, чтобы выжить. Какая же все-таки идиотская жизнь в мирное время? Капитану не понравилась моя улыбка, он что-то почувствовал, отголосок моего злого смеха. Включив свет, положил фуражку с золотой кокардой на панель приборов и принялся читать. Возможно, пожалел о своем великодушии. Наверняка сейчас, в закрытом пространстве, почувствовал, что от меня несет, как от цыганок, которых он иногда задерживает. А они орут в машине и осыпают всех проклятиями. Смотрю как выглядит свобода. Промышленные здания окраин, дома с идеально ровными крышами, дорожные знаки, не продырявленные пулеметными очередями. Потом ребенок на мне задвигался, зашевелился, как краб. Сколько у него клешней, сколько нервов. Пробую снова засунуть ему мизинец в рот, но на этот раз не срабатывает. Капитан оборачивается. Он, наверное, голодный. Останавливаемся в кафе на трассе. Автомобиль въезжает под навес парковки. Лже Андро остается в машине. Капитан выходит со мной. Мы в темноте направляемся к месту отдыха. Я ныряю в туалет. Там есть приспособление для перенания младенцев. Белая пластиковая панель, прикрепленная к стене. Кладу сверток. Ищу в рюкзаке куски ваты и марлю, которые мне дали в больнице. Разворачиваю одеяло, нащупываю пуговицы вязаного комбинезончика, жесткого, как картон. Беру ребенка за ножки. Такие малюсенькие. В жизни не видела ничего подобного. Приоткрываю подгузник, вата вся мокрая, какашки желтые, будь то он напился настоя шафрана, хотя запах нормальный. В первый раз я вижу тело ребенка так близко, держа в собственных руках. Надутый животик, как у курицы, плачет, крепко прижав ножки к телу, как лапы. Тяжело дышу, не смогу сменить подгузник. Заверну обратно, в одеяльце, и все. Марля, прикрывавшая пупок, упала, и кусок черной кишки открыто болтается. Я наклоняюсь понюхать, не воняет ли от него. Но пахнет все еще спиртом. Нечего раздумывать, за дело. Открываю кран, мочу кусок ваты, обтираю между ножками, заворачиваю оставшуюся вату в марлю, отрывая ее зубами ребенок не прекращает кричать. Нужно развести молоко. Покормить. Наклоняюсь за упавшим на пол комбинезончиком. И слышу сухой треск. На спине надет рюкзак, а я слишком резко нагнулась. Открываю. Так и думала. Стекляшка из Сараева. Стекляшка без будущего. Выбрасываю все, что осталось от бутылочки, в мусор. Слышу стук в дверь. Вам помочь? Беру сверток на руки. Открываю дверь, за которой стоит почти лысый капитан. Я разбила бутылочку. Съезжаем с автострады в поисках дежурной аптеки. Капитана тронул за душу этот голодный краб, еще и потому, что у Пьетро такой голос, что уши раскалываются настырный. Мрачный, как сирена воздушной тревоги. «Съезжаем», — сказал он своему ординарцу. «Надо купить бутылочку, соску». Лже Сандро без лишних слов включил стрелку и направил машину во тьму. «Что это за съезд? Никаких домов, одни поля». Капитан перестал читать газету и, кажется, даже не злиться, «Разворачивается ко мне». Смотрит на меня дольше, чем положено. Я улыбаюсь ему, вытаращив глаза пойманной косули. У вас нет молока? Тыкаю пальцем в рюкзак. Есть, но не так много, всего полкоробки. Не поворачивается обратно. Впился в меня глазами. В груди я имел в виду. У вас своего молока нет? Инстинктивно прикрывая пустую грудь, За свертком, прижимая его к себе, к своим костям нет. Своего нет. Жаль. Капитан снова смотрит на дорогу. Было бы намного легче. Аптеку мы находим в городке, раскиданном по обе стороны узкой дороги. Но зеленый крест выключен. В баре мужчины играют в карты. Капитан заходит, спрашивает у них. Его довели до дома аптекаря, который после недолгих переговоров по домофону оделся и вышел. Тщедушный человечек с крашенными волосами, похоже, местный денди. Мы пробираемся среди темных шкафов. Лампы неожиданно загораются, освещая мундир, фуражку с золотым пламенем. Капитан советует мне взять пластиковую бутылочку. «Вам лучше эту», — смеется. Аптекарь спрашивает, «Какой тип молока мне нужен?» «Для грудничков». «Какой фирмы?» Я смотрю на капитана, по сторонам. Потом на аптекаря, что есть, какой-нибудь хороший. Капитан подходит к прилавку. «Покажите нам». Аптекарь выкладывает банки на прилавок. Капитан надевает очки, потому что шрифт очень мелкий. Читает. «Возьмем это. Не вызывает аллергии. Смотрит на меня. Как ты думаешь?» «Думаю, что он обратился ко мне на «ты». Киваю. Ладно. Мне нечем заплатить». «Я потеряла кошелек», — шепчу. «И заодно кладу на место одноразовые подгузники, которые хотела взять». Надеюсь, крабик не обкакается больше шафрановым настоем. Потерпит Дарима. Капитан хватает с полки подгузники и кладет их на прилавок вместе со всем остальным. Смотрит на аптекаря с крашенными волосами, как у постаревшего певца. — У вас нет этого? Аптекарь выжидательно смотрит на него. — Такого, чтобы звенело. — Погремушки. — Не совсем погремушка. «Просто пластиковая игрушка с музыкой!» Садясь в машину, произносит «Извините, если позволил себе лишнее!» И опять на «вы!» Может, тогда хотел только, чтобы его приняли за родственника, брата или мужа? Распаковывает игрушку, с усилием разрывая пластик, трясет ею перед синюшной мордашкой ребенка, который все еще кричит — Наверное, он и не слышит этого нежного перезвона из музыкальной шкатулки. Нас этим не проймешь. Мы к бомбам привыкли. Капитан вздыхает. — Заметно, что у меня детей нет, да? Снова остановились. В следующем кафе на трассе. Лавочки из красного пластика, столы, выступающие из стен, как в фастфуде и абажуры с бахромой. Хотите есть? Спасибо. Позже. А он ест. Откусывая огромными кусками бутерброд с сыром, ветчиной, помидорами, развернувшись ко мне, шамкает с полным ртом. — Какой температуры должна быть вода? — Теплая. Кивает бармену. Теплая. Форма немного смущает. Бармен молчит какое-то время, потом решается сказать. «Видите ли, воду надо сначала вскипятить, потом остудить. Ты откуда знаешь? У меня у самого маленький ребенок. Сколько тебе лет, извини? Двадцать. Не рановато ли? Это моя девушка поторопилась. Капитан смеется вместе с барменом. Показывает на стальной носик нагревателя. Действуй». Возвращается к столику с водой и двумя тарелками разной еды для нас обоих. У него цепкие руки — это первое, что я замечаю. Точеные руки. На первый взгляд неуклюжие. А они, наоборот, могут одновременно удерживать массу вещей, ничего не роняя, в спокойном, несокрушимом равновесии. Ноги тоже устойчивые, твердо стоящие на земле, как у профессиональных официантов. В этом втором кафе я будто вижу его впервые. Мне он определенно нравится. С виду добрый. И вдруг вспоминаю отца, так что тоска берет. Джулиана кладет все на стол, пододвигает мне бутылочку. Воду надо сначала вскипятить, потом остудить. Вы знали это? Нет. Смеется, смотрит на меня. Может, чувствовать, что я что-то скрываю. Неважно. Я откидываюсь на спинку лавки. Он снова надевает очки. читает на банке с молоком, какое количество необходимо отмерить. Спрашивает, немного ли воды. И ждет ответа, глядя на меня поверх очков, сползших на кончик носа. Я не отвечаю. Однажды он скажет мне, что уже тогда понял, я не могла быть биологической матерью ребенка слишком растерянной я выглядела перед той бутылочкой искусственного молока «Съест столько сколько сможет сказал не знаю даже правильно ли я всунула соску ребенок обхватив ее ртом сосет задерживая дыхание не сводя с меня глаз похоже на движение медузы в воде потом его глаза слипаются он медленно опускает веки освобождает соску и засыпает, причмокивая во сне. Он, наверное, порядком утомился, весь вспотел в этом комбинезончике из сараевской шерсти. Капитан встал, взял бутылку с газированной водой, налил два стакана. Он должен срыгнуть. Протягивает мне стакан с водой. По племянникам, помню. И рассказывает, что его сестра, когда дети были маленькими, После кормления просила поносить их, легонько похлопывая по спинке. Он подкладывал носовой платок на плечо, чтобы не испачкать форму. То же самое он делает в придорожном кафе. Вытаскивает из кармана форменных брюк красивый белоснежный платок из легчайшего батиста, какие были когда-то у мужчин. Растягивает его на плече, закрывая звания и петлицы. Разрешите, пожалуйста. Я ем, глядя в тарелку с бутербродами, и только через некоторое время замечаю, что капитан пристально смотрит на меня. В замызганном пуховике, с грязными волосами, голодная, как нищенка, не гроша в кармане, с родившимся несколько часов назад ребенком на руках, которого я так надула молоком, что, кажется, он сейчас лопнет. Однажды он скажет мне, что не заметил никакой грязи на моей куртке и волосах. Скажет, что он увидел красивую, смелую, экстравагантную женщину. А больше всего ему понравилось, как я ела, потому что его бывшая жена питалась одними салатами, зелеными и терпкими. Ребенок прилепился к его плечу с погоном. Капитан делает несколько шагов, доходит до решетки с газетами у кассы, затем возвращается назад, огромный, мощный, но слаженный. Ступает мягко, легко. Лжес Андро выпил кока-колы, смял банку и ждал нас. Когда капитан проходил мимо него, вставал, ожидая указаний, которых не было. Капитан держит ребенка одной рукой, а другой слегка похлопывает по маленькой спинке. Наконец сверток тяжело срыгивает, а выходит из самой глубины его тела, точно рык водопроводной трубы. Понятно вам? Даже лже Сандро удивляется. Вот это да. Щечка малыша лежит на исполинском плече. Вздрогнув от отрыжки, малыш не проснулся. Я съела все бутерброды, пью воду с газом и тоже слегка срыгиваю. Тоже наелась и успокоилась, как ребенок. Разглядываю в слабом освещении этого человека, у которого на руках новорожденный из Сараева. И внезапно чувствую боль которая потом всегда будет настигать меня по-особенному. Сейчас она сдавливает мне затылок так, что цепенеет шея. Это Диего схватил меня сзади. Узнаю его руки, его дыхание, но не могу обернуться. Это на его руках должен был лежать младенец, на руках парня, который мог бы стать замечательным отцом, святым фокусником. Это он вцепился в мой затылок и нашептывает, чтобы я шла вперед за своей судьбой, следовала дальше по жизни без него. Это он не разрешает мне обернуться, обнять смерть. Капитан снова садится напротив меня, с другой стороны столика. Устали? Немного, да. Вы в Сараеве? Да. Вы отважная женщина. Мы начали разговаривать. Рассказываю ему, что мой муж остался там, что он фотограф. Джулиана кивает, я рассказываю о Диего, о том, как мы познакомились, о его фотографиях. А изнутри меня гложет страшная тоска, море тоски. Вижу ноги Диего в аэропорту, тонкие, холодные, будто железные трубы. Вижу, как он стоит там. Замолкаю. Грудь вздымается, перевожу дыхание, продолжаю. Джулиана опускает глаза. Не перебивает. Однажды он скажет мне, что тоже тогда взволновался, потому что ни разу в жизни не видел настолько влюбленной женщины. У него была жена, подруга, романы, и романчики. Но, слушая меня той ночью, он почувствовал, как ему не хватает настоящей любви, которая захватила бы все его существо. Рассказывает, что он не заканчивал военной академии, служил в спецгруппах, был в Ливане. Рассказал, как однажды не до конца раскрылся парашют, поэтому сейчас он на земле. Занимается конторской работой. Рассмешил меня, сказав, что напичкан железками, и когда в аэропорту проходит через металлический детектор, звенит так, что уши ломит. Говорит, знаете, почему в анекдотах болтают всякую чушь о карабинерах? Нет. Потому что все это правда. лжес Андро смеется вместе с ним. Потом он встает, идет к кассе, Покупает коробку шоколадных конфет, угощает меня. Свободной рукой ловко снимает обертку, другой — придерживая крепко спящего ребенка. Говорит, что любит фотографию, сам тоже балуется. Спрашивает, нет ли у меня какого-нибудь снимка, сделанного Диего. Отвечаю, что кроме ребенка у меня с собой ничего нет. Не получилось заехать в гостиницу а ваш муж? Он потерял паспорт. Протягивает мне свою визитку, если вам что-нибудь понадобится. Город выступает из мрака. Начинается тихий зимний день. Ставни на окнах домов, вывески на магазинах. Все на своем месте. Пять утра. Еще немного, и люди поднимутся с кроватей. Примут вертикальное положение и начнут заполнять улицы. Возобновятся глупые хлопоты мирного времени. Мусорная машина преграждает нам путь. Мы останавливаемся, смотрю, как металлическая рука зацепляет баки, поднимает их в воздух, переворачивает, и снова возникает чувство, что я потеряла все у дома капитан выходит чтобы помочь мне с ребенком открыл рот будто собираясь что то сказать но ничего не говорит только одно движение надел свою фуражку может он решил подвести меня чтобы не выпустить из виду и был любезным чтобы обмануть бдительность у него взгляд как у охотничьей собаки такие на первый взгляд Бестолку бегают по полю, а возвращаются с добычей. Он понял, что здесь все не так просто. А вдруг я украла этого ребенка? Хотел высказаться напрямик, но передумал. Однажды он скажет, что всю поездку колебался между долгом службы и желанием верить мне. Однажды он скажет, когда приходит любовь, закон может отдохнуть.